Глава 33. Надолго ли может застыть бытие? Время пошло, как показалось тем, кто это испытал, еще не успев даже толком остановиться. И все же на миг оно замерло. Эльфрида вздрогнула, словно от холода. Она принялась думать об Игнатии, удерживая его образ перед своим внутренним взором, пытаясь представить его лицо настолько реальным, чтобы за него можно было ухватиться. В то же самое время и Акаста, и Мидия продолжали практиковаться с непривычной свирепостью. В Эльбореста Флан-Отул поставил на место стол, который собирался швырнуть, и ушел за стойку бара, где на него молча уставилась его смущенная овчарка. «Вергилий?» – вопросительно подол голос взлетающий орел. В ответ Вергилий Джонс, понимающий потряс головой. «Какой-то провал», – сказал он, – «наверное, от усталости». «Но мы оба почувствовали это», — возразил взлетающий орел. «Одновременно». Вергилий снова покачал головой. «Не знаю». Его голос неприятно резанул взлетающего орла по истерзанным нервам. «Тогда давайте войдем», — предложил взлетающий орел. «Возможно, там мы сумеем устроиться на ночлег». Эльфриди послышалось имя Вергилия. «Этого не может быть», — подумала она. «Неужели мистер Джонс вернулся?» но одна из фигур в освященном проеме двери определенно напоминала Вергилия Джонса. Второй человек, спутник возможного Джонса, тот, что смотрел на нее из тумана, его лицо — нет, это была просто игра ее воображения, это был незнакомец. Его перо это доказывало, это был незнакомец. «Ясно одно», — подвела итог Альфрида, — надежда, наконец, заснуть, недавно затеплившуюся в ней, теперь растаяла без следа. Возможно, остаток ночи было лучше использовать для того, чтобы найти разгадку этой тайны. Взлетающий Орел и Вергилий Джонс скрылись за дверью Эльбореста. Эльфрида слезла со слицы, плотнее закуталась в шаль и прокралась к стене дома, замерев между окном и дверью. Миссис Грип готовилась первый раз в жизни подслушивать.